На пароходе он прикатил, утрись, а я, вишь, дрова возил, а с палубы, вишь, на вольном воздухе кое сидели, чаевали, кричат, подь сюда, я, значит, то самое, здрасте, а он на тебя, батя, говорит, жив, а и нет, я б сказал, а я полинницу развалил, да единым духом, свидеться, значит, ему охота, на чай рубь дал, на-ка. Гранька прищурился на котелок, где, толкаясь в крутом кипятке, разваривались щурята. Есть ему не хотелось, он мысленно увидел сына таким, каким запомнил, Волосатый, виснущий из пальцем в носу, с умными и упрямыми глазами, встал между ним и костром призрак родной крови. "Эко и дело", сказал он дребезжащим голосом, пихая ногой когню полена. "Ишь, старый змей объявился, когда? Да ты по совести врёшь или нет?" Он жестоко воззрился на Агафьина, но в лице мужика ясно отражался переполошивший всю деревню факт. "Да ты чего сел-то?" умилённо воскричал Гранько. «Завести Дуньку в оглобле! Поехали, право! Поехали, а!» Старик схватил лапти, висевшие на одном гвозде, с распяленной для сушки шкурой гагары, стал мотать онучи, ухитрился в двух шагах потерять лапоть и наступив на него искать. За мысом, мелькая в черных вершинах сосен и деловито крякая, неслись утки. Агафьин смотрел на грань, кусились уразуметь, куда собрался старик, и, смекнув, что тот, не поняв его, рвется в деревню, сказал, «Тут он!» «Со мной приехал!» «И где?» — спросил Гранька, роняя лапоть. «Палочку состругнуть пошел, тросточку. Скучая, полштов вина выпили с ним». Из леса, дымя папиросой, показался человек в городском костюме. Завидев мужиков, он пошел быстрее и через минуту, прищурившись, с улыбкой смотрел вплотную на старика Граньку. «Вот и я», — сказал он, неловко обнимая отца. Гранька, вытерев о штаны руки, «выстрел». прижал их к карманам сына и прослезился. «Миш!» «А, Миш!» — бормотал он. «Приехал, значит». «А то как же!» — громко отступая, — сказал Михаил. «Дай-ка я посмотрю на тебя, старик». Он обошел вокруг Граньки кругом, паясничая, подмигивая Агафину и стал серьезен. «Настоящие мощи, неистребимые! Как живешь?» «Маненько живу, мать-то померла, знаешь». «Должно быть, старуха была», — Михаил положил руку на плечо Граньки. «Ну, сядем». Агафьин снял котелок и чайник, поставил на стол чашки и пестерек с сахаром. Отец с сыном сидели друг против друга. Гранька не узнавал сына. От прежнего мишки остались лишь вихор до веснушки, борода, усы, возмужалась, серый городской костюм делали сына чужим. «Везде я был, жуя сахар», — рассказывал Михаил. Агафьин не сводил с него крупных восторженных глаз, твердя в паузах Бойко и Льстива. «Ишь ты!» «Дела, брат, первый сорт. Эх, кур и петушки!» «Был везде. Последние два года прожил в Москве, там и жена моя. Женился. Поступил в пивной склад заведующим. Жалование, квартира, отопление, керосин. Он сломал крепкую, как железо, баранку, выпил налитый агафьином пузатый стаканчик водки, поддел пальцем из котелка щуренка и отсосал ему голову. Сидел, двигал руками и говорил он просто, но не по-мужицки». Но и тону не задавал, а, видимо, вел себя, как привык. Рыбу он тоже ел пальцами, но как-то умелее. Гранька и Агафин преувеличенно внимательно слушали его, тряся головами, поддакивая напряженно и счастливо. Он же, попивая из чайника дымный чай, расставив на столе локти, а под столом ноги, рассказывал историю хмурого и смекалистого парнюги, ставшего для деревни барином, своим из чистых». Взошла луна и стала еще светлее. Мертвенный день без солнца остался над покоем озер. Уныло звенели комары. В земляной яме, треща красными искрами, дымились головни. У берега, разводя круги, плюхалась от щуки рыбная мелочь, а лесистые острова, холмы стали чернее, строже, глубже тянулись опрокинутые двойники их в чистую сталь озер. Озаренная луной спала земля. «Жить буду у тебя, тятя», — сказал друг Михаил. Мужики опустили блюдечки, раскрыв рты. «Вот так, хочу жить при тебе, не прогонишь». Он засмеялся и закурил папироску, а Агафин, подхватив уголек рукой, сунул ему. С тем и приехал. «Поди-ка», — сказал Гранька, — «ублестишь тебя, Ноня». «А что ты думаешь?» — Михаил засмеялся. «Пора пришла, старик, нажился я». «Действительно, вышел я в люди и все такое. Сперва пятьсот, получал теперь тысячу. Венская стоит мебель, граммофон купил дорогой. Играет. Приказчики шапки ломают, а я им к праздничку на чаек даю. А какой смысл? Далее, для чего мне работать, хозяину вперед забегать, на ломовых горло драть? Вышел я, верно, что говорить человеком стал. А за каким мне этим человеком по земле мается? Собаки, брат, лучше». У меня собака есть пуделёк, ей блох чешут, ей-ей. Ну, тоскливо мне проку из меня настоящего мало, махнул к тебе подрезвиться хочу. За кис и видишь ли ты, пью ей богу, как пьют в кабаках, знают. Думаешь, вышел в люди, рай небесный. Вопросы появляются. Миш, а Миш забормотал Гранько. Ты не маги, против своей жизни не маги. Михайло сказал Агафин, хватая рукой бороду. Обскажи «На Меркуны, слышь, на Москве из трубок глядят, господа не боятся!» Михаил растерянно посмотрел на него, но уловил смысл вопроса. «Это телескоп», — сказал он, — «смотрят, как звезды ходят». «Вот то самое», — подхватил Агафьин. «Ну, завтра поговорим», — сказал Михаил. «Положи меня, старик, дай вздохнуть». Он осмотрелся, ночевье не изменилось, камыш, вода и избушка были на старом месте. Все трое легли спать на старых мешках, а не было. от которых ещё пахло мукой. Агафен подбросил сена, Агранька вынес зипуны. Ещё поговорили о землях, рыбе, Москве. Наконец Агафен уснул, храпя во всё горло. Старик и сын словно по уговору сели. Обоим не спалось в духоте ночи в впечатлений и дум. Да, буду здесь жить, громко сказал Михаилу. Как ехал, мало об этом думал. Приехал, вижу, место нашёл себе и спокойнее. Живи, сказал Гранько. Рыбу ловить будем. И деньги есть. Утресь рочни посмотрим. Сколько тебе годов-то теперь, Миш? От твоих 30 долой, только и есть. Укладываясь, оба думали и заснули, подобрав ноги.